Снова черная метка Дверь распахнулась И пятеро пиратов нерешительно Столпились у порога Проталкивая друг друга локтями Потом боязливо останавливаясь на каждом шагу И вытянув сжатую в кулак Правую руку Вперед выступил Джордж Мерри Иди сюда, приятель Насмешливо произнес Сильвер Не бойся Я тебя не съем Давай, что там у тебя? Я знаю обычаи. Депутата не трону. Ободренный его словами, Мэри ускорил шаг и, сунув что-то Сильверу в руку, торопливо отбежал назад к товарищам. Повар глянул на свою ладонь. Черная метка. Я так и думал. Где ж вы достали бумагу, вырезали из Библии? «Вы еще за это поплатитесь? Какой дурак разрезал Библию!» «Вот видите!» — дернулся Морган. «Что я говорил? Ничего хорошего из этого не выйдет!» «Хватит болтать, Сильвер!» — вмешался Джордж Мэри. «Команда, собравшись на сходку, вынесла решение послать тебе черную метку! Переверни ее, как велит обычай, и прочти, что там написано!» Что ж тут написано? Ишь ты, незложен. Это у тебя такой почерк, Джордж? Да ты грамотей Ты первый человек во всей команде. Я не удивлюсь, если теперь капитаном выберут тебя. Помолчи, Сильвер. Слезай из бочки. Ты больше не капитан. Не мешай нашим выборам. ха Я думал, ты вправду знаешь обычаи Презрительно проговорил Сильвер, не трогая с места Я понимаю, что ты рвешься в капитаны Но придется малость потерпеть, Джордж Вы должны предъявить мне обвинение И выслушать мой ответ Иначе ваша метка выеденного яйца не стоит Хорошо Слушай наши обвинения Во-первых И провалил все дело. Во-вторых, позволил нашим врагам уйти, хотя здесь мы вполне могли их перебить. В-третьих, ты запретил нам преследовать их. В-четвертых, ты заступился за этого мальчишку. Мы тебя видим насквозь, Джон Сильвер. Ты ведешь двойную игру». «Все?» — спокойно спросил Сильвер. Теперь послушайте мой ответ по всем четырем пунктам. Я провалил дело? Замечательно. Если бы вы слушались меня, мы бы теперь находились на Испаньоле, целые и невредимые. И золото лежало бы в трюме. А кто мне помешал? Кто меня торопил? Кто прислал мне черную метку в первый же день нашего прибытия на остров? Эндерсон. Хэнс, и ты, Джордж Мэри, из всех смутьянов ты один остался в живых. И у тебя еще хватает наглости лезть в капитаны, когда ты погубил чуть не всю шайку. Пираты смущенно переглянулись, стараясь не смотреть на Мэри. Пункт второй. Вам не нравится, что я заключил с Лифти договор? Да вы же сами на коленях умоляли меня это сделать. Молодушничали, боялись умереть с голоду. Проще, конечно, забыть об этом и во всем обвинить капитана. Говорил я, ничего путного из этого не выйдет. Пункт третий. О каком преследовании врагов вы говорите? Или вы ни во что не ставите ежедневные визиты доктора, окончившего колледж? Джон, у тебя дыра в черепе. Тебе больше не нужен врач? Джордж Мэри, тебя каждые 6 часов трясет лихорадка, а глаза у тебя желтые, как лимон. Ты тоже не хочешь лечиться у Ливси?» И, наконец, пункт четвертый. Проджима. Может, вы не знаете, что сюда скоро должен прийти на помощь второй корабль? Когда он придет? Нам придется крепко с ними торговаться, чтобы нас взяли с собой. Джим Хокинс, чтобы вы знали, наш заложник. Мы вернем мальчишку доктору на известных условиях. Хотите его уничтожить? На здоровье. Только если Сквайр узнает об этом, он наверняка позаботится, чтобы мы все попали на виселицу. Вот оно что, протянул кто-то из пиратов. Теперь снова вернемся к договору с доктором. С этими словами он бросил на стол лист бумаги. Джим сразу узнал его. Это была та самая карта с тремя красными крестиками, которую мальчик нашел на дне сундука Билли Бонса. Значит, чтобы спастись, доктор отдал ее Сильверу. Разбойников вид карты поразил еще сильнее, чем Джима. И они принялись с криками и руганью вырывать ее друг у друга из рук. Вот карта, на которой обозначено, где зарыто сокровище, составленное собственноручно стариком Флинтом. Да, вот подпись Флинта, можете не сомневаться. Д. Ф. А внизу петля, вроде как морской узел. Он всегда так подписывался. Как мы увезем сокровище, если у нас нет корабля? Как? Откуда я знаю как? Это ты должен мне сказать. Ты и те, кто проворонил шхуну. Я не вчера родился и понимаю, что ждать от тебя умного слова не приходится. Мозги у тебя тараканьи, Джордж Мелли. Думать ты не умеешь. Однако разговаривать учтиво со своим капитаном ты обязан. И я научу тебя вежливости. Правильно. ха Конечно, правильно. «Мэри упустил корабль. Я нашел карту с оказанием места, где Флинт закопал сокровище. Кто из нас, я или Мэри, стоит большего?» «Ответ очевиден. Только я больше не хочу быть вашим капитаном. Выбирайте, кого хотите. С меня довольно!» «Не сердись, Джон. Что-то мы запутались маленько». Со всеми бывает! Сильвера! Сильвера! Покорок во веки веку! Вот как вы запели! Стукнул кулаком повар. Джордж, придется тебе подождать до другого раза. Твое счастье, что я не злопамятен. Выпив Рому, все улеглись спать. Сильвер, недолго думая, назначил Джорджа Мэри часовым, пригрозив ему смертью, если он чего-нибудь не доглядит. Джим долго не мог заснуть. Он думал об убитом им Хэнсе, о своем опасном положении и о сложной и запутанной игре, которую вел Сильвер, одной рукой удерживая дисциплину в шайке преступников, а другой хватаясь за соломинку, чтобы спасти свою никчемную жизнь».